Глава 2. Что же касается сущностей природы единого, то необходимо выяснить, как обстоит здесь дело, подобно тому, как мы при рассмотрении затруднения разбирали, что такое единое как его надо понимать. А именно, если само по себе единая некоторая сущность, как это утверждали сначала Пифагорейцы, а затем Платон, или, скорее, в его основе лежит некоторое естество – И единым надо высказаться более понятно, и скорее наподобие тех, кто рассуждал о природе, из которых один утверждал, что единая — это дружба, другой — воздух, третий — беспредельное. Если же ничто общее не может быть сущностью, как об этом сказано в рассуждениях о сущности и о сущем, и если само сущее не может быть сущностью в смысле единого помимо множества, ибо оно общее всему, а может быть лишь тем, что сказывается о чем-то другом, то ясно, что и единое не может быть сущностью. Ведь сущие и единые в большей мере, нежели что бы то ни было, другое сказываются как общее. Так что и роды не самобытности и сущности, существующие отдельно от других, и единый не может быть родом по тем же самым причинам, по которым не могут быть родом ни, сущее, ни сущность. Кроме того, во всех областях бытия дело с единым должно обстоять одинаково. Ведь о едином говорится в стольких же смыслах, что и о сущем. Поэтому, так как когда речь идет о качестве, Единое есть что-то определенное по качеству, и точно так же, когда речь идет о количестве, то очевидно, что и вообще следует выяснить, что такое единое, так же, как следует выяснить, что такое сущее, ибо недостаточно сказать, что именно в этом и состоит его природа. У цветов единый есть тот или иной цвет, скажем, белый, а все остальные цвета представляются происходящими из него и из черного. Причем черное есть лишение белого, как и тьма лишения света. Так что если бы вещи были цветами, то они были бы некоторым числом. Но числом чего? Очевидно, цветов и единое было бы некоторым определенным единым, например, белым цветом. «Подобным же образом, если бы вещи были напевами, то они были бы числом, но числом четвертей тона, однако число не было бы их сущностью, и единое было бы чем-то сущностью, чего были бы не единая четверть тона. И точно так же в речи сущее было бы числом ее звуков, и единое было бы гласным звуком, а если бы вещи были прямолинейными фигурами, то они были бы числом фигур, и единое было бы треугольником. И то же самое можно сказать и о других родах сущего. Так что если числа единые имеются и у состояния, и у качества, и у количества, и у движения, и во всех этих случаях число есть число определенных вещей, а единое есть определенное единое, но сущностью его отнюдь не в том, чтобы быть единым, то и сущностями дело должно обстоять таким же образом, ибо совсем дело обстоит одинаково. Таким образом, очевидно, что единое в каждом роде сущего есть нечто определенное, что само по себе единое ни у какого рода не составляет его природу. И как у цветов искомое само по себе единое – это один цвет – Так и у сущности искомое само по себе единое есть одна сущность. А что единое некоторым образом означает то же самое, что и сущее, это ясно из того, что оно сопутствует категориям в стольких же значениях, что и сущее, и не подчинено особо ни одной из них. Ни категории сущности, например, ни категории качества, а относятся к ним так же, как сущее. А также из того, что если вместо человек говорят один человек, то ничего дополнительного не высказывают. Также и быть ничего не значит, помимо сути вещей ее качество или количество, а быть единым означает быть чем-то отдельным.